И здесь буря. Тихий городок Урбино перенёс за 4 года отсутствия Рафаэля немало волнений и тяжёлых ударов. В эту бурную пору Урбино, как и всей Италии, пришлось страдать от безмерной жестокости и честолюбия Цезаря Борджиа. Рассказывали, что он убил родного брата Заколол кинжалом укрывавшегося под плащом папы его любимца, так что кровь брызнула в лицо его святейшеству. За одно неосторожно сказанное слово он отрубил своему приближённому руку и кончик языка, который прикрепил гвоздём к мизинцу отрубленной руки как трофей. Герцог Гвидобальдо надеялся, что далёкий от Рима город Урбино не остановит на себе внимание хищника, но надежды его не оправдались. С обычной хитростью Цезарь добился дружбы Гвидобальдо, недаром за ним утвердилось мнение, что он умеет заслужить доверие даже самого лютого врага. Дружба эта кончилась трагически для герцога Урбинского. Цезарь обманом завладел Урбинским замком, и несчастному Гвидобальдо едва удалось спасти свою жизнь бегством. Впрочем, владычество вероломного тирана окончилось со смертью его покровителя и отца, папы Александра VI в 1503 году. В фильтро, в фильтро пронёсся по улицам единодушный крик, призывавший к восстанию. Все взрослые мужчины вооружились и с яростными криками запородили улицы. Подростки и женщины помогали им, подавая оружие и держа наготове бинты для перевязки. Выгоняли из города солдат и приверженцев тирана. Когда Гвидобальдо вернулся в замок, ему уже нечего было бояться папского гнева и кровавой мести. На папский престол вступил Юлий II, его родственник и покровитель. Жители Урбино отметили изгнание Цезаре празднествами, но на этих празднествах все замечали, как изменился Гвидобальдо. От его прежней жизнерадостности не осталось и следа. состояние его пришло в упадок, здоровье было расшатано, а со всех сторон к герцогскому двору поступали жалобы и просьбы обнищавших жителей. В это время в Урбино явился Рафаэль. Здесь у него оставалось столько дорогого, столько связанного со счастливым детством, что и с той минуты, как художник ступил на камни Урбинской мостовой, его долго не покидало приподнятое настроение. С утра до вечера бродил он по улицам, то и дело наталкиваясь на следы прежней жизни. Было в этом много радости, но и много горя. Прежде всего, родной дом и все, что напоминает ему о его первых шагах в области искусства. Вот он, так хорошо знакомый фасад с квадратными окошками и дверью, около которой висит молоток с ручкой. Один из учеников вывел на нем грубые узоры неумелой детской рукой, за что на него рассердился отец. Но в дом Рафаэль вошел как чужой, несмотря на любезную встречу со стороны мачехи, лицемерно старавшейся проявить радость. Ах, Рафаэлло, да ты ведь совсем как твой отец, царство ему небесное. И душа радуется, что и я немного принесла пользы, вырастив такого красавца и умницу. Сестрицы, сестрицы, посмотрите, кого нам прислала Святая Дева в гости. Ведь и к нам дошла от тебя молва, Рафаэлло. Прибежали крикливые и сварливые сёстры мачехи и тоже восхищались Рафаэлем. Ещё бы теперь он был уже известным художником. До них дошла молва о многочисленных заказах ему сделанных. Они, конечно, не изменили своей старой привычке бросить бывшего опекуна Рафаэля, фра Бартоломео, жалоюсь, что он расхитил наследство, оставленное Джованни жене и детям. А заодно обливали грязью и другого дядю, любимого дядю Симоны. Рафаэль слушал рассеянно и из вежливости не вступал в спор. Матиха привела из сада его сестру Елизавету, точь-в-точь точь на неё похожую, и сладеньким голосом предложила им поцеловаться. Он сделал и это, холодно приложившись щекой к щеке девочки. У него не было с ней ничего общего, и ни всколыхнулось в душе ничего. похожего на родственное чувство Рассеянно бродил он по дому. Всё здесь было устроено по-новому, только одна стена приковывала его внимание. Эта стена, где сияла нетленной красотой Мадонна Маджо, его мать, работы Джованни Санти, его отца. Скоро он покинул этот чужой теперь ему дом. чужой во всем, кроме одного, образа, который он должен унести в своем сердце. Молодой художник побрел по городу отыскивать тех, кого любил. Дядя Симоне был все такой же, только лысина стала больше, а бахромка волос вокруг нее сделалась совсем белая. Да очки, видимо, не помогали, как он их не вытирал, чтобы они не запотевали. У него сидел Тимотео Делавите. Они вскочили разом с места и чуть не задушили Рафаэля в объятиях, а дядя Симоны по-старчески расплакался, повторяя: "Приехал, стал большим художником и не забыл родины, не забыл своих близких. Приехал. Эх, не дожила мать, не увидела счастья". Рафаэль сидел у дяди Симоны долго. Говорил, рассказывал и слушал о том, что произошло в Урбино за время его отсутствия. Рассказывали оба, дядя Симоны и Тимотео, торопясь, перебивая и поправляя друг друга. Полный горестных впечатлений, Рафаэль пошел отыскивать няню и Донию. Ему так хотелось обнять ее». Старый повар, живший на покое, встретил художника грустной вестью. Её уже нет, мисср Санти, её уже нет. Но она вас любила, всё ж дала, вернётесь. А тут этот проклятый чужеземец залил кровью город. От страха она умерла, как есть от страха. Много ли надо старой женщине? А тут хуже, чем война, нашествие страсти Господней. Грустно пошел обратно к дяде Симон и Рафаэль. Он горько думал. «Теперь уже никто не скажет ему, а как же ты вырос, мой мальчик? Видел ты мачеху? Эх, что про нее говорить? Это не мать, нет. Только надо помнить, ее тебе дали в матери. Куда ее денешь? Да, сынок, как говорится, среди слепых и кривой король». Со сладкой болью в душе бродил Рафаэль по городу. Вход во дворец в библиотеку был свободным для учёных и художников. Если бы стало известно, что явился сын Джованни Санти, до да притом известный в Перудже, то при дворе встретили бы его с распростёртыми объятиями. Но герцог с герцогиней в эти часы отдыхали. Глубокое волнение охватило Рафаэля, когда он поднялся на первую ступень прекрасной мраморной лестницы, где он бывал еще ребенком. Дворец мало изменился. Как и в детстве, Рафаэль был потрясен его величием. Залы поражали своим убранством, античными статуями, множеством фресок и картин, среди которых он узнал кисть Пьеро де ла Франческо. Как живые со стени смотрели портреты покойного герцога и герцогини, писанные, когда он Рафаэль ещё не родился. А вот и библиотека, заслужившая известность далеко за пределами Италии. Здесь собраны рукописные сочинения философов, юристов, богословов, поэтов на разных языках. На итальянском Данте, Петрарка, Боккаччо, Собрано несколько тысяч томов. Старый Герцк Федериго, всю жизнь собиравший эти сокровища, имел библиотекаря, который зорко следил за пополнением библиотеки рукописями, и имя Мисера Агабито сохранилось в памяти граждан. Рафаэль входил в громадную залу, заставленную шкафами, как в святыню. Покрытые тёмно-малиновым бархатом стены и ковёр на мозаичном полу делали неслышными шаги. Благословенная, чудесная тишина, так любимая им с детства, охватила его. Слуга мягким, неслышным движением задёрнул за ним тёмно-гранатовый занавес, на котором выступали тусклыми контурами причудливые рисунки золототканого шитья. Искусное изделие далёкой Фландрии. У стола виднелась одинокая фигура, склонившаяся над раскрытой рукописной книгой. Читающий поднял голову, и в красивом молодом человеке с вьющимися чёрными волосами, чуть спустившимися прядью на высокий лоб, Рафаэлю мелькнуло что-то знакомое. А, да это молодой придворный поэт. Тот, которого он помнил подростком при жизни отца, приезжавший из Мантуи, боготворя, как говорили герцогиню Елизавету Гонзаго, он не мог долго выдержать жизнь вдали от неё и теперь находится на службе при Урбинском дворе. Это знаток поэзии и сам поэт, граф Больдосары Костельони, Он сразу узнал сына Джованни Санти, теперь уже известного художника, которому герцог Гвидо Бальдо посылал в Перуджу приглашение выполнить кое-какие заказы. Кастерионе сказал просто «Вы здесь?» «Герцогу о вас, видимо, никто еще не докладывал, миссер Санти». «Я слышал, что герцог не принимает никого в этот час, но не мог выдержать, так мне хотелось заглянуть сюда». принимаю отозвался Костильоне. И Рафаэль подумал, что с этого бледного задумчивого лица хорошо бы писать трубадура. Да, это провансальский трубадур. И опять тот же мягкий голос. А я пользуюсь каждой минутой, чтобы побыть здесь и побеседовать с хранителями мудрости, великими умами прошлого и не столь древними. Я читаю Петрарку и Боккаччо. Рафаэль указал на лежащее возле гусиное перо. И делаете выписки? Нет, отвечал Костеллионе. Пробую писать сам. У меня многое задумано, но когда и что сделаю, ещё не знаю, а сделать хочу много. Вот начал свои эпилоги и буду писать их медленно, чтобы отделать вычеканить так, как куют хорошую сталь для меча. Это тоже должен быть меч, меч сатиры. А пока что читаю наших славных поэтов. Вот посмотрите, что наметил про честь сегодня вечером в обществе у герцогини. Два сонета Петрарки он прочёл. Душа, что деяешь, мыслишь, Будет с нами покой и мир, иль вечной жить борьбою? Что ждёт темно. Сужу сама с собою. Взор дивный скорбен нашими бедами. Прочтите дальше сами, мессэр Санти. А вот и Боккаччо. Сокрылась доблесть, честь угасла. Стала Италия всеобщей женой костальских муз не слышна ни одной о них не мыслят их не чтут немало Разве вы не чувствуете, синьор, как это сейчас звучит согласно с биением наших сердец Стала Италия всеобщей женой Давно ли здесь хозяйничал Брави, разбойник с большой дороги Цезарь Борджа? Голос его дрожал от волнения. Ни он, ни Рафаэль в разговоре не услышали шороха женского платья и не видели, как из-за незаметно откинутого занавеса показалась стройная женщина в пышной одежде тусклых голубоватых тонов. На светлой парче живописно лежали блестящие золотые локоны. Никаких лишних украшений, кроме тонкой феранжере с крупной жемчужиной на лбу. Тихим, баркующим голосом она продекламировала конец сонета: "Плачь же со мною, жребий наш таков. В быту новейшем творчество порочно" при благосклонной нынешней фортуне. «Здравствуйте, сеньоры! Надеюсь, я не помешала вашей беседе? Я люблю этот сонет и помню его наизусть». Герцогиня Елизавета Гонзаго, та, которую Рафаэль видел мальчиком между занавесками Паланкина во время свадебного торжества, Это ученица знаменитого преподавателя, гуманиста Витторино да Фельтро, и вдохновительница Коццильони. Она часто проводит время в этой комнате, где только стук застёжек переплётов нарушает тишину. "Маэстро Рафаэль", сказала герцогиня, Сын нашего милого Санти, неужели он не украсит своими творениями наш дом, где работал его отец? Рафаэль написал по заказу герцога Гвидо Бальдо две маленькие картины на темы, чем-то близкие к недавно промчавшейся над урбино грозе. Он изобразил двух героев, разящих зло: Святого Георгия и Архангела Михаила. В том же году он уехал во Флоренцию.